Разносчица, наконец, поняла, но нисколько не обрадовалась. «А чем же я торговать буду, если тебе все продам?» заявила она, и, став на этом твердо, наотрез отказалась от сделки. Она растолкала своим лукошком себе дорогу и ушла, как будто даже недовольная, что хотели сделать так, чтобы ей торговать было нечем. В тупой, неожиданной несообразительности разносчицы и даже в самой манере ее вопросов и ответов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 Дни Дрейер проводил либо в Сенате, либо дома за делами и решительно никуда не ездил. Он и сегодня воспользовался тем, что ему, как лютеранину, не нужно было ехать в Успенский собор к обедне, а до общего приема во дворце еще было много времени, и посему сидел у себя дома, занимаясь делами и заперев окна, чтобы не мешала ему толпа на улице. Но увеличивавшийся шум под окнами – заставил его посмотреть, что там такое. Он поднял окно, высунулся и к ужасу своему увидел, что причиной шума было предусудительное поведение служащего в канцелярии сената коллежского секретаря Радовича, занимавшегося мальчишеской игрой ломания пряников. Дрейер остолбенел и уставился на Радовича, выглядывая из поднятого окна, которое придерживал одной рукой, «Что вы тут делаете?» — строго повторил он, блестя очками. «Вы затеваете скандал!» Но в это время издали заслышался перекатный гул приближавшегося «Ура!». Толпа всколыхнулась, двинулась, раздались возгласы «Едут! Едут!» И через миг все уже гудело у дома сенатора Дрейера. «Ура!» — вместе с другими. Надсаживая грудь, заорал Денис Иванович, забывая все. И пряники, и сенатора, и ничего еще не видя. По замелькавшему движению на усыпанной песком дороге, по крику и по поднявшимся шапкам, он понял, что пропустил момент. Он вскарабкался на выступ, глянул и ничего не мог разобрать. Виднелись перья султанов, военные, верховые, коляски. Все это уже пронеслось мимо. А сзади, толкаясь и давя друг друга, бежала толпа, хлынувшая радостным широким шумным потоком, сметая и сравнивая всех на своем пути. «Ура!» во все горло не переставал орать Радович. Сенатор Дрейер в сердцах захлопнул окно. Этот неистовый крик мешал его занятиям, и он был очень недоволен этим».